История соты. Оба чувств и интерес. Те, кто имел дело с китайцами, часто отмечают их безэмоциональность во время переговоров. На самом деле эмоции используются в полной мере, просто их задействуют в нужный момент. Мне доводилось присутствовать на переговорах китайцев с китайцами, когда всё начиналось тихо и без эмоций, но потом перерастало в споры и взаимные обвинения и иногда даже заканчивалось рукоприкладством. Обычно китайцы контролируют эмоции и вырабатывают тактику поведения в зависимости от целей. Если лучше сидеть молча, то они тихоня. Но если надо устроить скандал, то за минуту заведутся так, что мало никому не покажется. Однажды руководство одного из районов очень крупного города решило выставить на тендер земельный участок, по сути, пустырь. Участники делают ставки, и тот, кто предложит больше денег, получает участок в своё пользование, но с условием освоить его, облагородить и что-то построить. В этот раз в торгах участвовали руководители двух строительных компаний. Их звали Хан и Чан. Предполагалось, что они построят жилые дома или фабрику. Глава района провёл их по местности, рассказал об условиях, коммуникациях, требованиях к девелоперу и так далее. После ознакомления с участком все пошли в переговорную. Там началось так называемое инвестиционное совещание. Сотрудники районной администрации показывали план города, рассказывали о перспективах развития, убеждали Чэна и Ханя вложиться и были готовы отвечать на вопросы. До того, как совещание завершилось, Хань вдруг встал и сказал, что у него есть другие дела, поэтому он уходит. Сидевший рядом с ним человек спросил, почему же он уходит, не дослушав. Хань ответил, что участок, конечно, неплохой, Но у него много недостатков. Удалённость от центра города и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Если возвести жильё, его сложно будет продать. Если же построить фабрику, чтобы торговать её продукцией в городе, себестоимость товара будет слишком высокой из-за транспортной составляющей. А ещё сложно будет найти рабочих, готовых ездить на неё каждый день. При этом цена участка в результате торгов сильно поднимется, а затраты на строительство и так велики тоже в здравом уме захочет взять на себя такие риски. По этим причинам участок Ханю не интересен. Договорив, он действительно ушёл. После ухода Ханя и Чен засомневался. У него был настрой повоевать с конкурентом, но раз Ханю вдруг неожиданно отступил, то, наверное, с участком действительно что-то не так. Хан, опытный девелопер и строитель, глупости говорить не будет. Инвестиционное совещание как-то сразу не заладилось. Чен заявил, что не готов принять решение, забрал своих людей и уехал. Глава района был огорчён и ушёл в свой кабинет. Каково же было его удивление, когда через полчаса после отъезда Чена в дверях его кабинета появился Хан. Оказалось, он никуда не уезжал, а просто сел в машину, отъехал недалеко и припарковался за углом соседнего здания. Его человек встал снаружи, чтобы следить за входом в администрацию и сообщить, когда Чен уедет. Хань извинился перед главой района за маленький спектакль и сказал, что готов прямо сейчас подписать инвестиционное соглашение. Дело в том, что ему сразу понравился этот участок, и он решил его получить. Если бы он стал торговаться с ценом, это привело бы к действительно большим расходам. Поэтому Хань выдумал и озвучил недостатки этого участка и продемонстрировал отсутствие интереса к его приобретению. Глава района ответил, что рад любому инвестору. И повёл хань обратно в переговорную подписывать соглашение. Демонстративное отсутствие интереса, расхожая хитрость в поднебесной. Когда я работал в китайском коллективе, мои руководители ругали меня за то, что иногда на переговорах я проявлял интерес к предложениям второй стороны. Бывало и так, что потенциальный партнёр вдруг начинал указывать нам на недостатки наших проектов и заявлял, что ничего не получится правда через некоторое время он выходил на связь и говорил, что так и быть, будет с нами работать. Или, как вариант, заверял, что готов сотрудничать при выполнении каких-то обычно не очень сложных требований. Смысл всех этих действий получить более выгодные условия сотрудничества. Поэтому, если вы начинаете контактировать с китайцами с целью установить долгосрочные отношения, а они демонстрируют сомнение в успехе и отсутствии интереса, Вероятно, это может быть хорошим знаком. Когда интерес действительно отсутствует, они просят прислать материалы, а потом забывают о них. Не выходят на связь или выходят, но избегают обсуждать ваше предложение. Эту тактику также часто используют китайские девушки для налаживания личной жизни. Подчёркнуто демонстрируют понравившемуся парню свою холодность. Он, заметив это, сразу делает правильные выводы, а дальше уже всё зависит от него. Если девушка не в его вкусе, он тоже её игнорирует. Если она ему нравится, начинает почаще попадаться ей на глаза и пытается общаться. Она в ответ ведёт себя ещё холоднее. Тогда парень начинает звать её в кафе и делать подарки, до тех пор, пока девушка не растает и не выяснится, что оба любят друг друга. Это приводит к тому, что положение девушки в паре и женщины в семье выше, чем мужчины. Изначально сложившиеся модели взаимоотношений действуют возможно всю жизнь. Поэтому китайцев часто называют подкобучниками.